Глава сорок «С возвращением, когтистая!» Звучит рядом полный бодрости голос Хорла. «Рад, что ты не свернула там себе шею». «Но это точно не твоими стараниями», — огрызаюсь я. Хорл морщится и тихо цыкает. Это напоминание ему не нравится. «Замечаю, что по обе стороны от меня бегут ещё парни, остальные члены нашей пятёрки. Каждый приветственно машет рукой». И они перестраиваются так, чтобы я была как будто в центре защитной крепости. «Мы не среагировали правильно, Алисия», — подаёт голос Хлиф. «Привыкли, что пятый тоже дракон, и в самый сложный момент облажались». Закатываю глаза, вздыхаю, но продолжаю бежать. «Да, парни, вы облажались». Усмехаюсь я, стараясь не сбить дыхание. «Но мне сказали, что вы и тут хорошо поработали, поэтому замнём вопрос». Парни хмыкают и всё ещё бегут рядом. Мне как-то неудобно. Я привыкла бегать одна по этому пустынному полигону. Ребят, если вы встали в такую ранищую и сюда только из-за этого, то давайте считать вопрос улаженным. Пыхчу я. Можете идти спать. Но ничего не меняется. Все четверо, не меняя свою позицию, бегут дальше. Хотя я бы вот точно ещё пошла и пару часов доспала. А может быть и больше. Плотная пелена облаков, облошивших всё небо, не оставляет шанса увидеть рассвет. Поэтому мы двигаемся в коконах из тумана, липнущего к телу, холодной влагой, обжигающего лёгкие, словно зависшего над землёй. Стук ботинок по начинающей подмерзать земле вместо того, чтобы успокаивать, только больше раздражает. И так от круга к кругу не меняется, как будто парни поставили своей целью оставаться рядом. Потому я резко останавливаюсь, и тяжело дыша опираюсь на коленки. Слушайте, я серьёзно? Чуть ли не выплёвываю, лёгкий я. Инцидент исчерпан, всё хорошо. За мной не надо ходить и бегать, я не держу на вас обиды. Алисия. Хорл смотрит на меня сверху вниз, но без прошлого превосходства. Даже с уважением каким-то что ли. Мы команда, и я принял решение, что всей пятёрки надо проводить больше времени вместе, чтобы сплотиться чтобы больше не быть в полной заднице, как это случилось на тренировке. Я поднимаюсь и смотрю на них круглыми глазами. Парни согласно кивают, а целитель даже подмигивает. Я... я не знаю, как на это реагировать. «А никак», — усмехается хлив. «Просто терпеть нас». Он хлопает меня по плечу, за что получает очень недовольный взгляд от Никоса. «Побежали. У нас впереди ещё пять кругов». Хорл кивает вперёд во тьму, которая постепенно начинает сереть. Парни дожидаются, когда я снова начну двигаться, и только тогда снова занимают своё место вокруг меня. Обратно до самого жилого корпуса мы идём тоже вместе, а потом встречаемся за завтраком, где из меня допросом выуживает всё, что я могу рассказать о гиблых топях. Не всем, к счастью, там удаётся побывать. Но знать, каково там надо, на мой взгляд, каждому боевику. После этого парни вместе со мной идут на теоретические занятия, где под удивлёнными взглядами преподавателей тоже записывают какие-то моменты из материала, а что-то даже помогают понять мне. Вальгард заходит пару раз переговорить с профессором Ругра и профессором мариента. Кажется, что он даже не замечает меня, но один раз мне удаётся поймать его взгляд. Долгий, задумчивый. Взгляд, который Вальгард спешит отвести тут же, как только обращает внимание, что я его вижу. Я по глупости даже задумываюсь, не сделают ли мне что-то, чтобы был повод сходить к нему в кабинет. Хотя... Зачем? Теперь от меня зависит только сдача экзаменов и нормальное восстановление магического потенциала. У нас с вальгардом даже тренировок совместных больше нет. Удивительно. Магистр Курт озадаченно поджимает губы. Ещё вчера ничего не предвещало возвращение силы, а сегодня я бы сказала, что у тебя резерв полон на треть. На самом деле больше, чем наполовину. Просто у нестабильных он чувствуется иначе. Но я об этом ей не скажу. Да и самой мне с этим что-то надо бы сделать, потому что простое заклинание вышло хорошо, а вот посложнее... Хорошо, что Ори всё же держался рядом. «Значит так». Курт деловито перебирает какие-то склянки на полке за стеклом, потом протягивает мне небольшой с мизинец пузырёк с зелёными каплями. Сама понимаешь, быстрый прилив очень опасен, особенно... таким, как ты, Алисия. Я давно перестала на это обижаться, поэтому просто кивнула. Конечно, знаю. По две капли утром и перед сном. И не забывай хорошо есть и спать. Магистр словно пытается окружить меня заботой. Я беспокоюсь, так и не смогла понять, что было причиной взрыва лавочки и того, что полоса препятствий взбесилась. А вы думаете, что это была я? Вроде бы проверили тогда, что у меня ни капли магии не оставалось. Не ты, но это точно связано с тобой. Упс, мне ещё такого счастья не хватало. Но сейчас я могу идти? Магистр Курт кивает, как-то внезапно обнимает а потом отпускает меня, ведь я уже и так опаздываю на обед. Наверное, парни бы рады меня сопровождать и на следующих занятиях, но дальше они у меня индивидуальные, поэтому они уходят чуть раньше по своим делам, а я выхожу из столовой, чтобы отправиться в малый тренировочный зал, где меня уже ждёт профессор Уругра. Мы всё же не договорили. Джуна стоит около стены, недовольно переплетя руки на груди. «Хорошо, я согласна подождать до экзаменов, не дольше, но только при одном условии». Она кивает мне куда-то в сторону, намекая, что это разговор не для чужих ушей.